Виталий Храмов Испытание сталью Сегодня Тудук-тудук, тудук-тудук Прогремел полвагон по соседнему пути, пересчитав колпарами все стыки стрелочного перевода. Вот, блин, жара. Солнце нещадно палило. Прокаленный воздух маревом колыхался на месте. Ни дуновения ветерка. А тенечка тут на горке. не было никогда. Вода в канистре была теплая и нисколько не помогала. Тут же все выпитое выступало потом, заливала глаза, разъедая их. Одежда горячая, пахнущая глажкой утюгом, стала жесткой от впитанной соли пота. И снять нельзя. Так и жарся в рабочих ботинках, плотных синих рабочих штанах, в оранжевом сигнальном жилете. Выпил третью кружку, четвертую вылил в кепку, поболтал... Прокаленный ХБ, выцвевший бейсболки, не хотел впитывать воду. Так с водой и напялил на голову. — О, гля, хорошо. — Да, на пять сек. Потом хуже будет. — Ну чё, за водой сходим? Максим жадно затягивался сигаретой. — Ну её. — С кем другим сходи. — Ты же знаешь, я тяговая животина, не беговая. — Ну, как хочешь. Я один пойду, а то опять князь в истерику впадет, заплюет, если с собой кого возьму. Да Тады засыпай. Я пожал плечами. Укладка стрелочного перевода завершалась. Князев, руководитель работ, заканчивал выгрузку щебня, балласта на уложенную стрелку. Все в бригаде, обреченно понурившись, старательно делали вид, что не понимают, что надо дальше делать. Как-то по таракане прятались от глаз князева. По-детски наивно надеюсь, что пронесет. Устали. Очень устали. Еще сильнее давило осознание того факта, что твоя зарплата никоим образом не зависит от нагрузки. По техпроцессу эту работу должны выполнять 16 человек. Нас девять. И думаете, зарплату 16 разделят на нас девятерых? А вот хрен-то угадал. Если если прошлындаешь где-нибудь целый день, зарплата опять та же. Откуда возьмется усердие? На меня вдруг напало чувство, что все это уже было. Дежавю. Или как-то так. Я по-французски не очень. Чувство столь яркое и явственное, что я забеспокоился. С чего бы это? Может, я перегрелся, отлетаю? Да, стопудово, так и есть. Просто перегрелся, вот меня и плющит. Я взял свою лопату, облокотился на нее, закурил. Заполняем шпальные ящики! раздался надтреснутый голос. О, а вот и мастер нарисовался. Голосок-то сел. Все это уже было. Сейчас он с морячком сцепится до душевных посылов, а потом с гусенком. Гусенка менты загребут. Я бросил лопату, пошел в закуток башмарей. Князь идет, громко зашептал я в окно. А вот и гуси вылетели испуганно озираясь. Все шутишь? — мрачно спросил Игорь. — Нет, жара. — Развезет вас, проблемно живете. А вас уже ищут. Пойдем. Обреченно поплелись за мной. Я за ними было пошел, но мне вдруг резко поплохело. Я сел на корточки, голова закружилась, в ней крутились образы будущего, прошлого. Лица живых, убитых. Я вспомнил все. — Мастак, ты че? — Это Игорь. Увидел, переживает. Я уже не мастер в этой бригаде, но Игорь продолжал звать меня Мостаком. «Жара, Игорь, поплохело что-то. Сейчас пройдет», — ответил я ему. А у самого перед глазами стоял стол в подвале морга, накрытый зеленой клеенкой. «Мне надо идти». Я резко поднялся. Игорь даже отшатнулся. «Куда?» «Не знаю пока», — ответил я ему. «Князю скажи, что я уволился». Охренел? Нет, не охренел. Перегрелся? Чокнулся? Он схватил меня за желтуху. Я резко повернулся к нему. «Ради чего ты живешь, Игорь?» «Ты чё, Витек? Ты серьезно?» «Как никогда, Игорь. Для чего?» «У тебя есть что-либо, за что ты готов, не раздумывая жизнь, отдать?» «В полный рост пойти на пулемет?» «Вот это тебя торкнуло!» Усмехнулся он, пытаясь перевести все в шутку, но глаза остались серьезными, даже какими-то протрезвевшими. — А у меня есть ради чего жить. На полном серьезе ответил я. — Я больше не буду жить просто так. Гля, надо было оказаться там, чтобы понять, как дешево я прожигал жизнь. — Где там? — тихо спросил Игорь. — Там. — Слушай, мне больше некогда. «Прощай, Игорь!» «Я бы тоже хотел быть там», — вдруг сказал он. «Чтобы было за что умирать, чтобы жить захотелось». Он отвернулся, сел на трубу и закурил, горестно уронив голову скопной соломенных волос. «Да... Но... Я уже опаздываю». Подошел к своей сумке, с ненавистью сорвал желтуху с себя, бросил под ноги, плюнул, и растоптал. «Давно мечтал». Водрузил сумку на плечо, продемонстрировал с недоумением, смотрящим на меня мастеру и князю средний палец руки и пошел через пути. Достал телефон, зажег экран, чтобы увидеть время. «Так, у меня шесть часов. Что делать?» Вариант первый. Забрать своих домой. Вариант самый простой, а как показывает жизнь, самый простой не значит, что самый лучший. прорабатывали ее и меня основательно, а значит и долго. Это не экспромт, а проработанная операция. Тут сразу же опять встал вопрос, а почему именно мы? Чем мы другие, ради чего столько усилий? Если ради почек-селезонок, то есть варианты и попроще, чем я и моя жена. Тот же результат при меньших усилиях. Они же развернули многоступенчатую комбинацию с прикрытием и отсечением хвостов, будто я не путец, А офицер ФСБ не мелкого калибра. Так, это важно, конечно, но не сейчас. Сейчас. Что делать-то? Так, если я их заберу, то их планы это не отменят. Не могу же я быть с ними ежесекундно. Да и остановит ли их мое присутствие? Да, мой боевой опыт, недавно приобретенный, может их неприятно удивить, но они-то про него не знают? Нет, не знают. Что им стоит в форме ментов вломиться прямо к нам домой? Сами же и откроем двери. А, а что ж они не сделали именно так? Самый простой вариант. Не надо было бы пасти ее по городу, адрес известен. Чего-то они перемудрили. Ну ладно. Что-то мысли мои носятся по кругу, а толку не стало. Вариант второй. Сдать их полкану. Пусть он и разбирается. А. «Точно!» Достал телефон, нашел запись в памяти его симки, нажал вызов. Трубку взяли сразу же. Я поздоровался, извинился, что отвлекаю, запросил встречи по важному и очень срочному делу. Полкан молчал. «Она уже прошла комиссию и группа зачистки уже в городе», — сказал я. «Ты где сейчас?» — ответил телефон. «На станции, в парке. По путям иду». «Подходи к магазину. За тобой приедут». Подойдя к магазину, я поставил сумку, достал, затем надел майку, налил себе кофейку из термоса. Извращение, конечно, в такую жару пить кофе, но очень уж хотелось. Я же там у Сталина год пробыл, почти без кофе. Наслаждением затянулся Винстоном, да под кофеек. Подкатила убитая темно-зеленая четверка с кумом за рулем. Я сел, поручкались, так же ни слова не говоря поехали. Он ничего не спрашивал, а у меня с ним общаться вообще не было желания. Это тут он меня еще не предал, но я-то помню». Свернули к лесополосе, остановились. Кум кивнул на деревья. Я прошел посадку насквозь и встретил полкана, выцвевшем камуфляже с лукошком в руках. «Что случилось?» — буркнул он, не подав руки. А мне и не пристало первому руку тянуть. Устав все же проник в меня. То, что я скажу, будет казаться бредом, но прошу выслушать до конца. Сегодня вечером запланирована операция по изъятию внутренних органов у моей жены. Мы шли вдоль тополевой посадки, я рассказывал, полкан без интереса слушал. Единственное, что он спросил, откуда ты все это узнал? Во сне видел. Вы можете мне не поверить. Вам я обратился только потому, что вы тоже вовлечены в это. Если вы мне не поможете, то я сам... «Что ты сам?» — усмехнулся он. «Ты хоть представляешь, кто это? У меня есть выбор. Я вообще не пойму, почему я...» «И что же ты собрался делать?» «Мне нужен ствол», — ответил я. «Я уже понял, что без толку к нему обратился». «И что же ты с ним делать будешь? Ты ж в руках даже не держал. Уж как-нибудь, память предков поможет». Ню-ню. Что ж, так и быть. Езжай, подбери, что хочешь, а там посмотрим. Тебя помогут. На той же четверке с тем же водилой ехали в город, петляли по улицам и улочкам. Я с жадностью смотрел на знакомый-незнакомый город, так сильно изменившийся за 70 лет. Наконец, приехали в гаражный комплекс. Кум, повозившись замком, отпер давно некрашенные ворота, включил свет, прошел внутрь. Я следом. Он поднял сиденье старого грязного дивана. Охренеть! Автоматы, пистолеты, патроны, даже гранаты. Две трубы одноразовых гранатометов. К войне готовимся? Кум хмыкнул. Достал автомат, покрутил в руках. Я же достал ВСС, винторез. Тут был даже он. Хотя ствол и был мне знаком только по сталкеру. Кум опять хмыкнул. Но когда я, повозившись, частично разобрал винтовку, собрал обратно, снарядил магазин патронами, вставил, поставил на предохранитель, посмотрел сквозь прицел, лицо Кума вытянулось. Да, ВСС я никогда в руках не держал, но СВТ освоил в совершенстве. А принцип всех стволов одинаков. Кум взял пистолет с интегрированным глушителем, бинокль, опустил идушку дивана. Винтовку положили в коробку из-под джека телевизора, погрузили в машину, поехали. «Где научился?» — спросил он. «В сталкере!» «Это что такое?» «Игра такая, компьютерная». Кум опять хмыкнул. «А что, почти правда, если не рассказывать про сорок первый?» Мы сидели у окна второго этажа недостроенного дома. Через дорогу стояла машина псевдогаишников. Тех самых, в кроссовках. с глазами Хитмана. Закатное солнце их пока хорошо освещало, символически окрашивая в красное. Я, когда их разглядел в прицел, аж мурашками-лошадинами покрылся. Холодно равнодушные взгляды убийц. А вот теперь и сидим, ждем. Непонятно чего. Кум по-прежнему, а вернее, непривычно, неразговорчив, молчал. Я тоже небольшой любитель трепаться без отдачи. Посмотрел на время. Осталось полчаса, плюс-минус. У Кума завибрировал телефон. Он поднес трубку к уху, сказал туда «понял», сбросил, поднялся, оставаясь в тени окна. Я тоже встал, так же не отсвечивая в проем окна. «Сработаешь?» «Да». «Уверен?» «Да». «Может, я?» «Нет». «Как знаешь». Слева появилась машина моей жены. Гаишник лениво пошел навстречу, поднимая жезл. Моя жена остановилась, некоторое время припиралась, но вышла из машины, пошла за гаишником. Я смотрел на все это краем глаза. Кум вообще не смотрел в их сторону. Волчары такие, что уже несколько раз бросали взгляд на наш дом, почуяв наши взгляды. Моя жена шла впереди гаишника, видимо, споря или возмущаясь, размахивала руками. Гаишник быстро осмотрелся направо-налево вдоль дороги и занес полосатый жезл для удара. Винтовка толкнула меня в плечо, на желтухе гаишника появилась дырочка, а с другой стороны выплеснулся фонтан красных брызг. Он споткнулся, стал падать. Я перенес прицел на того, что сидел в машине, но тот уже нырнул вниз, машина тронулась задним ходом. «Я лупил и лупил туда, где он должен был быть». После пятого выстрела машина взревела, рванула задним ходом, снесла столб, встала. Бетонный столб рухнул на нее сверху, сразу смяв крышу. Искореженная дверь распахнулась, оттуда вывалилось окровавленное тело. Я влупил по нему еще раз так, что мозги выплеснуло на асфальт. Потом добил также в голову первого. Чувство острой опасности сдернуло меня с места. Право, но поздно. Пуля ударила меня в левое плечо, разворачивая. Второй его выстрел выбил кирпичное крошево из стены, а третий его выстрел совпал с моим первым. Пуля ударила меня в грудь, отшвыривая на стену. Напротив, как в зеркале, отлетел кум. В полете я выстрелил еще раз. Вторая пуля попала ему в горло. «Зачем, брат? Зачем?» Но он уже не мог мне ответить. У него началась агония. Как же все глупо вышло! Я поднялся, выглянул. Моя жена стояла, оцепенев около трупа гаишника. Я достал телефон, вызвал ее. «Витя! Витя, тут такое!» «Я знаю. Подними голову. Недостроенный дом». «Вижу. Аптечка нужна. Срочно! Срочно!» Винторез я положил у тела кума, его пистолет забрал, пошел ей навстречу. «Надо срочно уезжать», — сказал я жене. «Что это все? Потом. Поехали. Поедем через город. И что дальше?» «Ничего дальше не будет и быть не может. Приплыли. Я убил двух неизвестных и офицера милиции. Они меня даже живым брать не будут. Если до захвата крови не истеку. Она везла меня домой и слышать ничего не желала». Дома я ей рассказал все. Она ничего не говорила, только плакала. «Иди. Тогда тебя не тронут. Останешься. Соучастником станешь. Они будут штурмовать дом. Живым я не дамся». Она говорила, плакала и говорила. Она не верила. «Да, жизнь не могла быть такой жестокой, но она такой была. Я никуда не пойду. Если они меня приговорили, то не отстанут. Это первое». «А второе, я тебя не оставлю. Я не смогу без тебя. Помнишь? И в горе, и в радости. Пока не разлучит, есть шанс. В связи с последними событиями к тебе будет повышенное внимание. Им станет неудобно тебя брать. Иди. У нас сын». «А ты думал о нем, когда Чечню тут устраивал?» «О нем и думал». И вдруг с улицы донесся знакомый голос, усиленный искаженным мегафоном. «Сдавайся и отпусти заложника!» «Это же он самый!» «Какого заложника?» «Тебя! Ты им нужна!» «И ему?» Я пожал плечами. Мир сошел с ума. «Почему я?» «Не знаю. Может, он знает?» Она встала. «Не вставай! Они должны были уже снайперов расставить!» «Все равно», — ответила она, а потом выглянула в окно и крикнула полкана на переговоры. Он подошел к окну в бронежилете на майку-алкашку и без оружия. «Отпусти ее!» — крикнул он. «Почему именно мы?» — крикнул я ему в ответ из-за дивана. Надеюсь, толстый слой диванной набивки удержит пули. «Облегчи душу! Ты думаешь, я сейчас все так вот и расскажу? Это только в кино вот так вот все рассказывают!» Это чтобы зритель понял замысел сценариста. А это не кино, Витя. Это жизнь. А ты явно заигрался. Зубы мне заговаривает. Что они там готовят? Газ? Живым я не дамся. А не расскажешь, и ее шлепну. Врать ты так и не научился, Витя. Не будь падлой, ответь. Почему мы? Так совпало. так вышло что с грохотом осыпались стекла в соседних комнатах по полу покатились дымя газовые заряды это конец а вот так вот глупо и бесполезно застрелиться нельзя я же верующий в группу захвата стрелять а они то причем мужики просто работают работа у них такая нужная работа важная а вот ты «Предатель!» Пистолет в моей руке не сильно лязгнулся, во лбу полкана появилась дыра, и он пропал. Грохота выстрелов я уже не слышал. Я смотрел только на... нее. Как она рвется в руках собровца, на ее лицо застывшее в крике. А мое тело рвали автоматные пули. Тудук-тудук, тудук-тудук. И снова здравствуй, великая позавчера.